Глава 26. В последующие дни Валит ощущала себя лишней. Даур по-прежнему спал, только выражение его лица постепенно смягчалось, а кожа теряла нездоровый серый оттенок. Кузены Эльера то приезжали, то исчезали. Валит пробовала задавать вопросы. Всё-таки её это тоже касалось. Но баларны отмахивались. Эдмоны вовсе изображал глухоту, всем своим видом намекая: лучше бы валял отстань невидимкой. Она и стала. Ничего сложного, когда с тобой не общаются. Главным местом досуга девушки стала библиотека. Она проводила там практически всё время, за исключением часов, когда наведывалась к Дауру. Компанию ей иногда составлял Хамид. Католок вёл себя, например, вежливее, чем прежде. Хотя полностью отказаться от привычной манеры разговора не мог. Валид не обижалась. Она убедилась, за хвоставством и шутками на грани дозволенного ничего не последует. Ну и погодка. В тот вечер ликой тоже вертелся рядом в образе кота. Он примостился на подоконнике. Иской посмотрела на занесённый снегом парк. Метель бушевала с обеда, грозяку тро окончательно замести дороги. Ветер свистел в трубах, словно разбойник. Струйками ледяной стужи касался ног и рук. Не отрываясь от чтения, валит пожало плечами. Погода как погода, не лето. Девушка пыталась разобраться в магии, и если повезёт, Отыскать сведения о себе подобных. Может, тогда вопросов убавится, или наоборот, станет больше. Но в любом случае появится какая-то ясность. Рядом на тарелке лежало румяное яблоко. Валя оттащила его в качестве перекуса, но так и не притронулась. Странная эта метель. Не унимался Хамит. Злая какая-то. Не любишь зиму? Из вежливости осведомилась девушка, захлопнув книгу. Всё равно спокойно почитать ликой не даст. Я могу спокойно по снегу ходить. Обиделся каталаг. Я не неженка, а северный оборотень. Тогда почему ноешь? Валит помассировала виски. и кинула рассеянный взгляд на наполовину облепленное снегом окно. Чтение не желало укладываться в голове. То ли валяет дурочка, то ли тёмная магия слишком заумная. А ещё утверждают, будто образование в Ульмарской благородной школе самое лучшее в легии. Что-то оно не помогало, хотя валит в отстающих, нечислилась сплошные непонятные термины на таробарском языке когда ур во всём этом разбирался девушка по неволе прониклась к нему ещё большим уважением хамит недовольно зашипел и шлёпнул валет по носу спасибо без коктейй дура ты припечатал он сразу видно магии в крови нет зато у тебя столько Что по твоей милости я едва не умерла, припомнила девушка ночную прогулку. Лехой спрыгнул на пол и обернулся человеком. Если бы он сохранил хвост, тот наверняка бы ходил ходуном. Но чего нет, того нет. Хамиду оставалось лишь хмуриться. Говорю тебе, в юга странная, раздражённо повторил он. Или в столицах Каталок намеренно искаверкал слово и выделил его интонацией. Дома в крышу заваливает. Анш южнее. Валя тоже сползла с подоконника. С чтением покончено. Нужно вернуть книги на полку. Она без толку проторчала в библиотеке весь день. Эх, если бы выйти, прислушаться. Ну и мага прихватить. Давай Артура попросим. Странная зацикленность Хамида на погоде немного настораживала. Ликой не вчера родился. Северные зимы видел, а тут изнывал от беспокойства. Давай. Только чтобы он отстал, согласилась Вайлет. Она не сомневалась. Дворецкие откажутся. Кто в здравом уме откроет засов? Холм мгновенно заметёт снегом. Братья Фланесов сегодня тоже ждать не стоило. Оба уехали да в юги. И сейчас наверняка грели ноги в какой-нибудь гостинице или на постоялом дворе. Уберёшь? Валитка кетлево улыбнулась и указала на стопку книг. Некоторые приходилось доставать с верхних полок. Пусть лучше Хамит поползает. Он оборотень, ему расплюнуть. Ликой играючи подхватил все книги сразу и унёсся в глуби библиотеке. Совместные посиделки способствовали переходу на ты. Так гораздо проще прибираться. К тому же не вязалось с Хамидом вы. Категорически не вязалось. Пока Ликой занимался книгами, Валита кис ела яблоко. Задумавшись, бросила очередной взгляд в стекло и замерла. По окну стремительно расползалась изморозь. В считанные минуты она оплела всю поверхность, превратила её в искрящееся подобие изнанки зеркала. Просветы между завитушками мёрзлого снега стремительно исчезали, образуя летую серебристую поверхность. Может, Хамит не так уж неправ? Валит потятелось. Тарелка с огрызком яблока осталась на подоконнике. По её поверхности поползли трещины. Огрызок почернел, осыпался пеплом. Хамит! Взвизгнула девушка, когда фарфор разлетелся десятками осколков. Крик застыл в горле. На окне проступили контуры знакомого лица. Зеркальный лик скалился, гипнотизировал валет уголками глаз. Вот и ты. Гляпучевая эффектно набрезал призрачные губы. Милькнули и исчезли зубы. У человека, даже призрака, не могло быть таких зубов. Сглотнув, валец сделал ещё один шаг. Волосы на руках встали дыбом. Хамит в очередной раз и снова безрезультатно позвала девушка. Происходящее категорически ей не нравилось. как и то, что волны сквозняка лентами оплели тело. Ты мне никогда не нравилась. Теперь зеркальный лик занимал всю поверхность окна, стал трёхмерным. И должна умереть. Никому я ничего не должна. Вырвавшись из пелены страха, Валет наклонилась и запустила в него доброжелателя осколком тарелки. Она ожидала услышать звон стекла. приготовилась к фонтану режущих брызг но ничего не произошло безмозглый девица зеркальный лик откровенно потешался неужели ты думаешь что от меня так просто избавиться что что вы собрались сделать илья этого не одобрит пальцы девушки похолодели Но она всё ещё надеялась вырваться из очередной передряги. Рожее зеркало никогда не скрывало неприязни. Валет не могла взять в толк, чем она вызвана: отсутствием Даура, стремлением занять место под ле Даура. Зеркальная ликня Элен. Однако даже она не ревновала, наоборот, предупредила об опасности, только напрасно. Но не стану же её убивать. Пусть Даур погружён в оздоровительный сон и выключен из событий. Когда-нибудь он оченётся и жестоко воздаст по заслугам. Стоит ли слепая ненависть мучительной смерти? Мысли сменяли одна другую, яркие, быстрые, как кометы. Только зеркальному лику не было до них дела. Он разъявил чёрный провал рта, сверкнув острыми зубами. Валиц ужаса осознала, что не может пошевелиться. Дыхание теснило грудь. Кровь пульсировала в висках, до отказа наполнила вены. Они бугрились, готовые взорваться вишнёвым фонтаном брызг. "Хамид", одними губами позвала девушка. Она поняла: Живое из библиотеки ей не выбраться. Неведомая нечта изсушит её, возможно, позже полаякомится обескровленным телом. Спасение пришло оттуда, откуда не ждали. Дверь в библиотеку отворилась, заставив зеркальный лик замереть. Стерец злорадно ухмыльнул. Миледивы здесь? Послышался голос Артура. Валит попыталась ответить, но кольцо спазмов сдало горло. Жаль нам помешали. Придётся быстро. В досаде прошипел мучитель и усилил давление. Казалось, ещё немного, и кровь брызнет из глаз. Но внезапно всё прекратилось. Девушка почему-то оказалась на полу. Кто-то ругался, что-то звенело. А ещё пахло озоном как после сильной грозы С вами всё в порядке дворецкий учтиво склонился над вайлет протянул ей чисто носовой платок Да неуверенно кивнула девушка и приложила ткань к носу Кровь два ярко-красных пятна Это пройдёт вам просто нужно отдохнуть заверил артур у Петротил девушку на руки. Отрезковы изменение положения тела, у Вали закружилась голова, и она крепко вцепилась в спасителя. Не понимаю, почему он взбесился. Цокнул языком Артур. Только сейчас не мудрено в её состоянии. Девушка заметила хоровод искорок вокруг его пальцев. Ну да, В замке обычные слуги на перечёт. Большинство тёмные маги. Спасибо. Наверное, следовало что-то добавить, но пафос казался неуместным. Мезашто. Не Я доложу обо всём мелорду. Давно пора избавиться от этой мерзливой твари. Артуру умудрился без помощи рук отворить и затворить дверь. Он остался милорду в наследство от одного преступника. Следовало уничтожить его вместе с предыдущим владельцем. А где Хамид? Валет покосился на дверь в библиотеку. Ликови до сих пор там. Почему не вышел? Полагаю, расставляет книги Милети. Перехватив девушку удобнее, дворецкий свернул к лестнице. Мне необходимо кое-что пояснить. Зеркальный лик парализует жертву. Той кажется, будто она движется, кричит, хотя на самом деле ничего не происходит. Тоис Каталак даже не догадывался, что в непосредственной близости от него убивали вайлет. Как страшно. Может, к лучшему, что она родилась бездарной. Магия носителей фиолетовой крови напугала бы даже бравого офицера. Вы вы что-то хотели? Запаздала, вспомнила Ваилет. Совершенно верно. Они уже спустились на нужный этаж, вступили в знакомую анфиладу. Приехал отец миледи. Отец? Пискнула девушка. Сейчас? Ну, законом метель даже оборотень нос не высунет. И как он её нашёл? Ах да, Эдман же послал весточку. Как всё не вовремя. Скажите ему, Валя отчаянно подбирала слова. Скажите ему, я сейчас не могу. Больна. Словом, взмолилась она, заглянув в бесстрастные глаза Артура. Придумайте что-нибудь. Дворецкий кивнул. Придумывать Мы я работаем, миледи. Неожиданно подмигнул он. Валя даже опешила. Тёмный и с эмоциями. Вас осмотрят, о маркизини, не волнуйтесь. Его устроят с максимальным комфортом, но подальше от вас. Если бы могла, Валя расцеловала бы Артура. Случайная встреча с отцом в коридоре. то чего она меньше всего бы желала. Нужно прийти в себя, подготовиться, проведать Даура и главное накопить сил. Предстоял не разговор, битва. Девушка не удивилась, когда на пороге её спальни возник Кларк. Валя даже улыбнулась ему, когда в нём узнаваемому. Тёмный Макыркнул из-под лобья и что-то пробурчал себе под нос. Наверняка чистил девицу, заставившую открывать портал в такую погоду. Кларк в замке не жил, это Валида допордно знала. Ну, тёмно уселся на кровать и проверил реакцию зрачков девушки на свет. Меня чуть зеркальный лик не убил. Сообщила она симптомы болезни. Не леди под стать ми lordу. Недружелюбно заметил Кларк и потянулся за припорошенной снегом сумкой. Артур меня из тёплой компании выдернул. Посетел он и достал склянку с жидкостью цвета магической крови. Пришлось к себе наведаться. Теперь и хорошим. Сосуд цел. Выпьете, полежите, и пройдёт. А ми лорд как? Не ожидавшая подобного вопроса Валет Широко распахнула глаза. Разве Кларк не в курсе? Спит ещё. Вздохнула девушка и зажав как просили нос, залпом выпила содержимое бутылка. Если смешать землю, червеи и кровь, наверное, выйдет неподаваемый вкус снадобья. Но Валет понимала, капризничать не стоит, лекарства всегда горькие. Спит. Нахмурился Кларк, и резко поднялся. Кто его выхаживает? Вы? Не понимаю, чем он так недоволен? Валет покачал головой, и Таня порадовалась, что её больше не мутило. Невидимые молотки и кольца попрятались, уступив место обычной слабости. "Олен, наверное", предположила она. "Кузене" Стон больше пары суток вреден, назидательно заметил Кларк. А ведь прошла почти неделя. Нужно скорее его разбудить, снять заклинание. Даже если бы Валя лежала при смерти, она последовала бы за тёмным магом. Сердце сжало позабытая тревога. Почему кузена не почувюили неладного? С другой стороны, когда им их увлёг дневник жреца поиски преступника до покоев даура добрались за считанные минуты запыхавшись девушка привалилась к двери мысленно моля дракона впустить её кларк тоже постучался терпеливо ждал охранные чары я не сломаю хмурь заметил он вся надежда на вас миледи вы с ним в особых отношениях Васи его сознание пустит. Хотела, получи. Всего один раз переспала, а уже любовница. Комментировать свои отношения с тёмным магом, объяснять всю их неоднозначность, Валитна не собиралась. Вместо этого позвала Даура. Разумеется, не по имени, а официально. Мало ли что в голове Кларка. На людях в кое-то веки Она намеренно соблюдать приличие. Тишина. Разумеется, он спит и не слышит. Но ветранша дверь её пропускала. Ничего не понимая, девушка коснулась лба резного дракона. В глазах valet резко потемнело, и она рухнула на руки Кларку. Одновременно с этим наконец открылась дверь, явив занятную картину. Взлохмаченный Даур, сидя на кровати, свесив ноги на пол, и водил руками по воздуху. Переворот, землетрясение, не оборачиваясь, полюбопытствовал он. Всего лишь гости. Кларку садил валет в кресло и не мигая уставился в одну точку, чуть выше головы Ильиера. Сколько девушка ни щурилась, ничего там не видела. Даже дырки в обоях. Остатки проклятия. Жалился на дне Кларк. Причина, почему Милорд спал так долго. Мог и вовсе не проснуться. Успокоил он. Проклятие? Ну ведь нужно бежать, спасать. Оказалось не нужно. Аура даура частично рассосала проклятие. Собственно, снятием его остатков мак успешно занимался до нежданного визита. Отказавшись от помощи Кларка, Даур успешно завершил дело. Валет оставалось только дивиться ловкости его пальцев, с трепетом наблюдать за кружевами, которые плёл, светящиеся ровным голубым светом костяной мизинец. Ну вот, готово. Словно закончил писать отчёт, а не уничтожил чужие чары. Даура вернулся к гостям. Теперь слушаю вас. Кто там ещё пожаловал? Скажи Артуру, чтобы выставил вон. Я не принимаю. Приехал мой отец Ильер, подала голос Вайлет. Девушка прикусила губу. Стоит ли обмолвиться о нападении? Пожалуй, нет. Одна плохая новость уже много для недавно пришедшего в себя Илььера. Вряд ли зеркальный лик посмеет повторить попытку. Тот же Артур помешает. Не хватало, чтобы Даур тратил драгоценные крупицы сил на мерское существо. Валиет не сомневалась. Илььер пожелает лично уничтожить призрачного слугу. Хозяин замка усмехнулся и поднял брови. Вот как вы такие написали ему, Валиет, о промечево. Есмонадеена. Валит покраснела и покачала головой. Я не писала ваш кузен, который, хотя неважно, такого гостя придётся встречать. Поморщился Даур и только сейчас обратил внимание на бледность девушки. Глаза его потемнели, рот сжался в тонкую линию. Кто? прогремел вопрос, напоминая, что даже в панталонах Ильер оставался магистром тёмной стражи империи. Только спрашивал он Неваллет. Острый как бритва взгляд терзал Кларка. Ничего не знаю, ушёл в глухую оборону подчиненный. У дворецкого спросите, это он меня вызвал. И спастели дамы, между прочим. Если она найдёт другого, я выставлю милорду счёт. Девушка полагала: "Задерзость, Даур размажет мага по стенке". Но тот будто не расслышал. Илььер ушёл в себя. Валет даже начала беспокоиться, что он снова погрузится в сон. Но тут Даур моргнул и ледяным тоном поинтересовался: "Ты развлекался и ничего не почувствовал?" Валет не понимала, куда он клонит. "Кларк, судя по всему, тоже" Окно распахни, высунь голову и посмотри. Голос Даура набирал силу, как приближающиеся грозовые раскаты. Немедленно поднять всех по тревоге и прочесать сайтред. Слушаюсь, хыркнув каблуками по полу, Кларков мгновение ока исчез. Открыл портал на пороге спальни. Ильер продолжал сидеть на кровати. Не ска, опустив голову, он массировал виски. Что происходит? решилась спросить девушка. Это из-за меня? Магическая буря. Глухо отозвался Даур и в сердцах ударил рукой по колену. И как раз тогда, когда я практически выжат. Простите, Валит, мне сейчас не до вас. Всё завтра. И ваш отец тоже. Я поговорю с ним. Она кивнула, проглотив обиду. Её только что пытались убить. А мысли Ильиера заняты какой-то бурей. Возможно, Валит поторопилась. Слишком рано решила, будто заняла важное место в сердце Дауралар ирена.